Прощай, милый муженек, — говорила она. Прощай, голубчик, покидаешь ты нас, оставляешь сиротинками, отправляю тебя в чужую страну воевать с лютыми врагами. Бог знает, вернешься ли ты назад. Да если и вернешься, то не застанешь нас. Умрем мы с голоду без тебя, голубчик. Не прокормить мне без тебя при нашей нужде пятерых ребятишек. И крестьянка заплакала так горько, что сердце черной птицы замерло от ужаса. «Зачем? Зачем мои сановники не говорят мне о том, что мои войны оставляют сиротами несчастных голодных ребятишек?» — прошептал король птица и, изнывая от жалости и гнева, метнулся дальше. В небольшом городе у церковной ограды собрались кучки людей. Они громко разговаривали друг с другом, слышались веселые и радостные голоса. Оживленные лица мелькали вокруг. — Слава Богу, — произнес мысленно король птица, — не все же плачи горе в моем королевстве. Есть в нем и такие уголки, где царствует радость. И черная птица спустилась на колокольню и оттуда стала смотреть, что происходит кругом. Вдруг до ее слуха донесся громкий плач. Черная птица встрепенулась, стала прислушиваться. Плач раздавался из маленького, покривившегося домика, стоявшего на краю города. Король птицы широко взмахнул крыльями, опустился у домика и заглянул в окно. В убогой комнате сидела худая, изможденная швея, ковырявшая что-то иглою. Она уставилась в работу красными от бессонницы и труда глазами, и от времени до времени смотрела на лежавшую рядом, на убогой постели худенькую белокурую девочку. Девочка была бледная, с посиневшими губами, широко раскрытыми глазами. Бедняжку била лихорадка, и она зябко куталась в голубое стеганное одеяло, единственную роскошную вещь, находившуюся в комнате. Все остальное было ветхо, убого и говорило о страшной нужде. Мать, глядя на больную дочь, всхлипывала. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге разом появилось двое людей. Один из них, обращаясь к бедной швее, сказал, «Мы королевские слуги. Мы пришли за деньгами, которые каждый житель, согласно желанию короля, обязан внести». так как король хочет раздать щедрую милостыню беднякам своей столицы. Но я сама бедна, и у меня нет ни одного лишнего гроша, который я могла бы отдать королю, — сокрушенно заметила вдова. — В таком случае мы должны взять у вас какую-нибудь вещь и продать ее, чтобы исполнить волю короля. — Смотрите, ведь у меня ничего, ничего нет, кроме тех вещей, которые вы здесь видите, а за них никто и гроша не даст?» Вошедшие окинули взором убогую комнату. Действительно, в ней не было ничего ценного. Поломанные стулья, кривой стол без ножки, полуразвалившийся шкаф — вот и все, что там находилось. Вдруг оба они обратили внимание на одеяло, которым была покрыта девочка. «Вот это одеяло мы и возьмем». — сказали они в один голос. — Возьмем да продадим, а вырученные деньги отошлем королю. Женщина вздрогнула. Испуганными глазами взглянула она на больную девочку, потом перевела взгляд на обоих мужчин и громко зарыдала. — Не отнимайте у меня последнего! — молила она. — Не губите мою девочку! — Я целые ночи проводила за шитьем этого одеяльца, чтобы только порадовать мою крошку. И ей стало лучше с тех пор, как я укутываю ее в это теплое одеяльце. Она умрет. Умрет непременно, если ее лишить его. Вздор, произнесли слуги. Король велел, чтобы его подданные отдавали ему, что у них есть по цене. И мы, отнимая у тебя одеяло, исполняем волю короля. Король-птица не мог удержаться. Он решил крикнуть, что ложь, что такого приказа он не издавал, что он никогда не решился бы отнимать что-либо у своих бедных подданных. Но вместо королевского голоса раздалось лишь карканье птицы, которая осталась непонятным королевским слугам. И они грубо сорвали одеяло с кровати девочки и исчезли за дверью. Худенькая. Иссохшая от лихорадки тельца ребенка задрожала, забилась в ознобе, несчастная мать кинулась к дочери, обхватила ее своими трепещущими руками и старалась отогреть своим теплым дыханием. Черная птица с громким стоном отлетела прочь от окна. Она поднялась высоко-высоко, пролетела через громадное пространство и опустилась у окна королевского дворца. Там крылья ее разом отпали, пух исчез, и вместо черной птицы появился опять седовласый король посреди своей роскошной опочивальни. Он был бледен, и глаза его горели мрачным огнем. «Лара! Фея Лара!» — воскликнул он, протягивая руки к лучам месяца, только что выплывшего из-за туч. «Евис ко мне!» И фея Лара явилась. «Ты звал меня, король?» Послышался ее звонкий голос. «Да, я звал тебя», отвечал он мрачно. «Ты превратила меня из бумажного короля с раскрашенной картинки в настоящего, живого властелина страны. Я хотел облагодетельствовать мою страну, хотел сделать всех людей счастливыми. Я хотел...» чтобы каждый в моем королевстве был счастлив и доволен, сыт и одет. Но теперь я вижу, что сделать все это мне одному не по силам. Мои сановники скрывают от меня правду, мои слуги притесняют народ. Добрая фея, помоги мне стать счастливым королем счастливого народа. Я все сделаю, что ты прикажешь. Я готов отдать даже жизнь за благо моих подданных. «Этого мало», — покачав серебристой головой, произнесла голубая Лара. «Твоя жизнь не принесет счастья твоим подданным, не устранит их горе, не осушит слез». «Так что же мне делать?» — в отчаянии спросил король. «Я бессилен и сам ничего не могу придумать». «Не можешь?» — угрюмо произнесла Лара. Значит, ты не достоин быть настоящим королем. Значит, тебе только и быть всегда бумажным королем с раскрашенной картинки. И не место тебе здесь, во дворце. Фея подняла свою палочку. Как раз в это время весь дворец дрогнул от бешеных криков восторга. Эта толпа народа с королевскими слугами во главе собралась на улице славить своего короля. Но короля уже не было во дворце. Раскрашенная картина лежала на прежнем своем месте в окне магазина, а на раскрашенной картинке красовался опять бумажный король, прежний. Великолепный король в короне и дорогой мантии. Он протер свои бумажные глаза и произнес с удивлением. — Так это был сон? И только сон? В самом деле это был сон, и только сон бумажного короля, который впервые провел ночь при открытых ставнях. Золотые звезды, сиявшие с неба, подтвердили об этом королю. Золотые звезды добавили и еще что-то, добавили так тихо, что это мог услышать один только бумажный король. Они сказали, Жаль нам маленького бумажного короля. Он так горячо и искренно хотел быть настоящим королем, чтобы сделать счастливой свою большую страну. Бедный, маленький бумажный король. Он забыл, что мало одного такого желания. Не бумажным королям с раскрашенной картинки быть повелителями миллионов людей. Так пусть же он довольствуется своей скромной долей привлекать искусно раскрашенной картинкой взоры прохожих. Так говорили золотые звезды.